Слушая, как он читает, наблюдая, как танцует, Ксана с недоумением убеждалась, как мало одной старательности. Старательность и трудолюбие не делали его находчивым, легким, непринужденным. Он, такой красивый и умный, на площадке глупел, терялся, уничтожался. Он не мог прочесть стихотворение с первого раза, но обязательно после долгих мук, заучивания интонаций, тяжкого, какого-то не актерского труда. Этюды его были самыми точными, но и самыми скучными. Мастер на них засыпал. Да и вообще, что уж говорить об этюдах, когда он делал только один этюд, стирал рубашку. Делал он это в совершенстве. Но какое отношение имела эта стирка к актерскому мастерству, было непонятно. Иксана, сочувствуя Игорю всей душой, с болью понимала, что он бездарен. Нет, у него даже не было страха перед площадкой, какой бывал у многих. Он выходил совершенно спокойный, уверенный в себе. И это тем более говорило о том, что он даже не понимает степени своей бездарности и неартистичности. Оксана мучилась от стыда, глядя на его актерские потуги, и со всей присущей ей трезвостью понимала, что если все будет так продолжаться, то выйти замуж за него она не сможет. Почему? Да потому что даже в том случае, если он не будет ей завидовать, будет знать свое место, то уверенной в своей любви она быть не может, ведь разлюбит. Нельзя же всю жизнь наблюдать унижение любимого. А как иначе назовешь его беспомощность? Конечно, унижение. Клим, Стасик, Новиков, даже лагутин к которым Ксана относилась полунасмешливо несерьезно, на сцене были значительнее Игоря. Они все имели свои, каждый раз новые интонации и жесты, свое лицо, в то время как Игорь лицо терял. И зря, наверное, он считал, что институт его чему-то научит. Есть и вещи научить, которым нельзя. Именно так думала Оксана, глядя сбоку на лицо Игоря, красивое и единственное, которое с первого взгляда показалось ей цельным лицом, в отличие от других, ущербных и половинчатых. Почему ты так приуныла, спросил Игорь. Да так, этот Кирилл идиот, — Лаурка, может, зря мы ее там оставили? Что же, вести в таком состоянии домой? — Да, конечно. Отец ее убьет. А Клим присмотрит. — Свой же. — Но если хочешь, можем вернуться. Я просто... Ты просто подумал, что я злюсь на тебя из-за Лаурки? Что она тогда повесила тебя на шее? — Да нет, что ты. Знаю, думал. Ну и дурак. Прости, у меня идиотская привычка обзывать всех дураками. Напрасно думал. Может, ты вообще думаешь, что я в тебя влюблена и устраиваю сцены ревности? Нет, что ты, Ксана, совсем нет. Ну и зря. А я влюблена в тебя. Ксана, почему ты надо мной издеваешься? Да не издеваюсь я над тобой. Люблю я тебя. И ты меня любишь. И все-таки ничего у нас с тобой не выйдет. — Почему? — Что ты будешь показывать на экзамене? — Это... с рубашкой? — А тебе не хочется сделать что-нибудь другое? — Я не успею. — Но еще же две недели. — Я не успею. — Хочешь, я тебе помогу? — Нет. — Ты прав, конечно. — Ну а если я очень хочу тебе помочь, если сумею? — Нет. — Ладно, проехали. Ксана, я понимаю, что ты хотела этим сказать. Не дай бог. А я понимаю. Ну и что же тогда? Тогда я тебя потеряю. Ничего ты не понимаешь. И я очень рада. Нет, понимаю. И если правда, что ты меня любишь, то ты должна хотеть того же, чего хотели все, кто меня любил. Кто это тебя любил? Про кого это ты мне говоришь? Хвастаешься, да? Нет, я не об этом. А ты скажи об этом. Я тут ему в любви объясняюсь, а он мне про других. Может, у тебя целый список? Ну вот, опять издеваешься.